«Ну что, фараош, присядем на дорожку?» Я уселась на свой чемодан, взяла на руки своего шоколадного медведя, который уже вымахал выше колена, оглядела квартирку, в которой жила шпионка, наблюдающая за машиной и подъездом сокола. Улыбнулась и выдохнула, радуясь, что все это закончилось. Шпионки больше нет. Багажник и заднее сиденье моей машины завалены коробками. Пришлось сделать ходок 6 на пятый этаж. «Неплохой фитнес в воскресенье в семь вечера». Дождалась хозяйку квартиры, отдала ключи, сели в машину и поехала в родную бабушкину квартирку. До часу ночи разбирала коробки, мыла полы, расставляла по местам фотографии, развешивала на стены бабули картины с вышивкой, одежду укомплектовала в шкаф в спальне, оставив несколько полочек для вещей Егора. Посмотрела на пустые полки и по телу пробежали мурашки, Мы будем жить вместе. Мне до сих пор в это не верилось. Бабушкину кровать заправила чистым хлопковым бельем с красными маками. Вот и пригодились подарочки на новоселье от родителей. На другую комнату сегодня не хватило сил. Оставила ее на завтра. Еще нужно вымыть окна, почистить всю сантехнику, сменить шторы, купить коврик-коридор. Ах, эти приятные хлопоты. Врачи сказали, что завтра возьмут у Егора анализы. И если все будет хорошо, то к середине недели он сможет поехать домой, к нам домой.